делая намек, что это может привести к прекращению помощи со стороны Советского Союза, потому что советскому народу и Красной Армии будет непонятно, почему китайские войска, вместо того, чтобы бить общего врага японских захватчиков, начали военные действия между собой. Я замечал, что все мои высказывания в ходе этих встреч и бесед тут же доводятся до свиньяния, высшего генералитета, и, по всей вероятности, докладываются Чан Кайши. С гражданскими руководителями Чунцинского правительства я был более осторожен. Вопроса о нападении на новую четвертую армию я не поднимал, но проводил в беседах мысль, что агрессора может остановить только единство народа плюс помощь дружественных держав. Параллельно моим демаршам в военных инстанциях Большую работу с гражданскими министрами провел Панюшкин. Нас поспешил принять председатель законодательного юаня Суньфо, сын Цуньяцена, который стал нас уверять, что 1941 год начинается для Китая очень благоприятно. Благодаря помощи вооружениям из Советского Союза удалось стабилизировать фронт, укрепить армию и нацелить ее на новые наступательные операции. Сунь-Фо заверял нас, что Китай будет бороться с агрессором до победного конца. По нашим протокольным визитам и беседам Чан Кайши имел возможность убедиться, что его враждебные действия против коммунистических войск не остались незамеченными советской стороны В то же время нарастал протест против этих действий и в Китае. В офицерской среде, как я понял, Действия Чан Кайши тоже не находили поддержки. После предпринятых демаршей оставалось только выяснить вопрос, пойдет ли Чан Кайши на дальнейшее обострение конфликта с КПК. Это был важный вопрос, от которого во многом зависел ответ на другой. Решится ли Чан Кайши на сговор с японскими захватчиками или продолжит сопротивление агрессору? Приближалось открытие сессии НПС. Семь его членов от Компартии во главе с Мао Цедуном прислали в секретариат заявление, с которым сообщили, что КПК не получила ответа от правительства на свои требования от 22 января и поэтому отказывается от участия в сессии. Правящие и другие занервничали. Отсутствие представителей КПК на сессии скрыло бы наличие серьезных внутренних разногласий, а это Гоминдан хотел бы скрыть. В связи с этим Джан Цюнь, а затем секретарь НПС Ван Ши Цэ, долго уговаривали Джо Эйнлая взять обратно заявление Компартии. КПК отказалась это сделать и настаивала на выполнении своих требований. НПС решил открыть сессию НПС без участия коммунистов. К этому времени уже были проведены солидные военные приготовления в непосредственной близости от границ особого района и в центральных провинциях. Открывая сессию НПС без коммунистов, гомендановцы хотели выяснить, какое впечатление это произведет внутри страны и за границы. Первые четыре дня работы сессии были посвящены заслушиванию докладов различных министерств. Вопрос о требованиях КПК не обсуждался. Утром 2 марта, в день открытия сессии, Компартия вручила секретариату НПС новые 12 требований. Они сводились к следующему. Первое. Немедленное прекращение военного наступления против КПК по всей стране. Второе. Повсеместное прекращение политического давления на левой организации, признание законной платформы КПК и других партий и фракций, освобождение лиц, арестованных в Чуньцине, Сиане, Гуаяне и других городах, открытие всех опечатанных книжных магазинов и аннулирование приказа, запрещающего посылку книг и газет в районы вооруженного сопротивления. 3. Немедленное прекращение всякого давления на газету Синьхуа Жибао. 4.